И так можно видеть, что многие символы и многие знаки фактически гораздо древнее, нежели ошибочное определение науки последнего столетия. Многие понятия кажутся совершенно разделенными, без всякой связи, но при внимательном, а главное, без предрассудочном изучении, оказываются родственными. Пример. Казалось бы, что общего имеет старый буддизм с ранним христианством. Но уже Ориген, один из самых ранних писателей христианских, упоминает буддистов в Британии. Конечно, проповедники царя Ашоки могли проникать даже к далеким британским островам. Культ змеи Шотландии имеет аналогии с культом китайского дракона и со змеем Индии. Всемирный знак креста проходит все тысячелетия через Египет, через свастику к несказуемой древности. С особым ощущением слушайте вы старые пророчества и сказания, которые являются для образованных лам и браминов мудрым учением жизни. Чтобы войти в эту атмосферу, послушаем отрывки из «Вишну Пуран» и перевод тибетских пророчеств. Среди заветов дзон -капа находится сообщение, что архаты каждое столетие делают попытку просвещения мира. Но до сих пор ни одна из этих попыток не удалась. Сказано, что лишь когда Ташилама согласится быть рожденным в стране Пелингов, то есть на Западе, и явится как духовный воитель, только тогда будут разрушены ошибки и невежество веков. В 1924 году из Тибета пришла в Сикким мисс Дэвид Нель и в своих статьях сообщила много новых сведений о Гессархане, легендарная личность которого имеет так много общего, с Ригден Джапо. Владыкую Шамбалы. Были принесены древние пророчества о Гессархане, о его непобедимом воинстве и о походе для очищения Алхасы от нечестивцев. В своей статье «Будущий герой Севера» Дэвид Нель говорит, «Гессархан — это герой, новое воплощение которого произойдет в Северной Шамбале». Там он объединит своих сотрудников и вождей, сопровождавших его в прошлой жизни. Они все также воплотятся в Шамбале, куда их привлечет таинственная мощь их владыки или те таинственные голоса, которые слышимы лишь посвященными. Владыка Гессархан идет с непобедимым войском, чтобы уничтожить нечестивые элементы, Лхассы, и водворяет всеобщую справедливость и благосостояние. В Тибете мы могли удостовериться в распространенности этого предания. Нам говорили о дворе Гессархана в К'Аме, где собраны мечи его воинства, служащие балками этого замка. Стрела — это знак Гессархана. Стрела — это молния, и наконечники стрел, находимые в полях, принято считать — отвердевшей громовой стрелой. Война объявляется посылкой у стрелы. Приказ о вооружении, как мы видели, навертывается на стрелу. Гессархан вооружен громовыми стрелами, и сужденное войско скоро готово выйти из заповедной страны на спасение мира. Тот, кто умеет читать тайные руны, поймет — на какую новую эпоху торжества духа указывают символы. Вспомним тибетские пророчества о Шамбале и о Майтрее.